Глава четвертая. Самхейн. Ауч! Разнесся по поляне его боли. Сиди тихо, строго велела Леона, обрабатывая глубокий порез на предплечье мужчины перед ней. Они сидели так вот уже десять минут, несмотря на раны, незнакомец смог дойти до ручья и опустить в него пустой бурдюк, а затем с помощью холодной воды привести пострадавшую от его рук девушку в чувство. Он больше не нападал и не проявлял агрессию. После пробуждения Иона хотела убежать, но один взгляд на незнакомца заставил ее сжалиться. Все его тело покрывали ссадины и порезы. Он припадал на одну ногу и явно страдал от лихорадки. И много-много раз извинился за случившееся. — Прости меня, — снова виновато произнес он, указывая на ее шею не смог совладать с собой после всего, и спасибо, что не ушла. Иона поморщилась, шею и в самом деле ужасно ломила, а грудь горела при каждом вздохе. Стараясь не обращать внимания на боль, она решила отвлечься беседой. — Как тебя зовут? — спросила Иона, перевязывая рану. — Вейлин, — ответил он, внимательно следя за ее ловкими пальцами. — Сын волка? — удивилась она. — Вот это имя! — Да, мой наставник решил, что оно мне подходит. Что бы это ни значило в его понимании. После этих слов Вейлин нахмурился и провел свободной рукой по лицу, словно сбрасывая с себя тяжелые думы. Опустив глаза, она заметила еще одно украшение — квадратный медальон со сложным узором из на мужской шее. Шнурок, на котором он висел, покрывало множество узелков. Подняв глаза, Вейлин встретил ее вопросительный взгляд. Он вчера умер, мой наставник. Мне жаль, надеюсь, его душа найдет покой, проговорила она. Сомневаюсь, что он достоин равнины блаженства? Внезапно усмехнулся Вейлин и закатил глаза. Затем он снова с любопытством осмотрел целительницу. Могу ли я узнать твое имя, дитя Диан Кехт? чтобы знать, за чью помощь мне благодарить богов?» Под его лукавым взглядом Иона покраснела. Еще никто не называл ее дочерью бога целительства. «Иона, меня зовут Иона. И что же обозначает твое имя?» Он особенно выделил предпоследнее слово. «Ничего особенного», — пожала она плечами. «Птица, голубка, тебе подходит». Иона закончила работу и сложила принадлежности в свою холщовую сумку. Вейлин, слегка покачиваясь, встал вместе с ней. Иона поразилась его росту. Она была высокой, но, стоя прямо, едва доставала ему до подбородка. «Как ты сюда попал? Охотился?» Иона указала на свою находку. «Я наткнулась на сумку неподалеку. Наверное, это твоя?» Вейлин открыл рот, намереваясь ответить, но так и не произнес ни слова. Он наклонил голову, словно пытаясь что-то вспомнить, и нахмурил брови. Забрал из рук Ионы сумку, покопался в ней и вытащил на свет черную холщовую рубаху. Осмотрел ее и снова задумался. Наконец, словно признавая очевидное, он признал. — Я не помню. — Не помнишь? — И он скрестил руки на груди. Уж не врёшь ли ты часом? — Клянусь, Иисусом, я правда не помню, — горячо заверил Вейлин, сделав шаг вперед к Ионе. Та, напротив, отступила назад. От резкого движения в её сумке затрещала собранная ивовая кора. — О, боги, дей! встрепенулась Иона. — встрепенула Сиона. Мне пора. Забыв о неожиданном знакомом, она, что есть мочи, побежала к дому ручей триели старый пень, и вот она уже оказалась возле хижины. Тихо открыла дверь и вошла. Весь в слезах к ней подбежал Дей, обнял ее и уткнулся лицом в живот. «Сестрица, где ты была? Я проснулся, в доме темно, а тебя все еще нет». «Я встретила друга и немного задержалась. Прости меня, малыш». И она и сама была готова расплакаться. Все напряжение ночи будто схлынуло с ее тела и ноги перестали держать. Прямо на пороге дома она опустилась на колени, но брата из объятий так и не выпустила. Отстранившись, Дэй поднял голову и уставился за ее плечо. — Иона? Кто это? Это он, твой друг? — Что? — она растерянно оглянулась. — О ком ты? На крыльце, переминаясь ноги на ногу, стоял Вейлен. Он протянул Ионе несколько баночек, которые, по-видимому, выпали у нее во время бега. — Эм... — Вот, ты потеряла. — Да, спасибо, — она взяла баночки. — Ты что, бежал? Ответ был очевиден, поскольку раны снова открылись, и Вейлина слегка потряхивала. Да и прямо он держался, похоже, из последних сил. Охотничья сумка в его правой руке покачивалась вместе с хозяином. — Юна, кажется, твоему другу плохо, — прошептал Дей, дергая сестру за подол платья. Мысленно взвесив все за и против, она вздохнула. Безусловно, опасно было впускать в дом незнакомца, о чем справедливо напоминало саднищее горло. Но оставлять его ночью в лесу раненого и потерянного не позволяли совесть и долг целителя. — Я впущу тебя, Вейлин, — осторожно проговорила Иона, взяв в руки нож со стола. — Но учти, у меня есть нож, и я умею им пользоваться. — Иона? «Это нож для сбора трав», — с опаской заметил Дей. «Тихо!» — осадила она и ткнула маленькое оружие в обнаженную грудь нового знакомого. «Без глупостей! Выпьешь настой от лихорадки, а после вон!» Вейлин поднял руки, словно сдаваясь, и кивнул. Казалось, все лукавство исчезло из его взгляда в тот момент, когда он осознал потерю памяти. Вейлин переступил порог и закрыл за собой дверь. Оглядевшись, приблизился к массивному, грубо сколоченному деревянному столу и устало опустился на лавку возле него. Сунул руку в сумку, достал рубашку и, осторожно, стараясь не касаться ран, накинул ее на себя. Все это время Иона внимательно наблюдала за ним, выискивая признаки злого умысла. Наконец, не заметив ничего подозрительного, она отпустила брата и подошла к стоявшей в углу маленькой печки. Развела огонь, чтобы согреться. Вскипятив воду, она принялась уверенными движениями натирать, измельчать и чистить ингредиенты. Рутинная работа помогала, постепенно мысли перестали хаотично мелькать в голове, а привычная рукам и разуму дела успокоила стучащее сердце. Что это за место? Внезапно подал голос Вейлин. Небольшая деревня перт. Подняв глаза, Иона отметила, что за время работы он успел надеть простые кожаные штаны и невысокие сапоги, явно найденные в сумке. А теперь сидел с закрытыми глазами, привалившись к стене. «Мы недалеко от замка Ирстен». Вейлин кивнул, словно названия были ему знакомы. «А ты сам откуда?» — поинтересовалась она. «Явно не местный». Не открывая глаз, Вейлин ответил. Я много где жил, но последние годы в Белфасте. — Не слышала о таком поселении, — задумчиво протянула Иона. Впрочем, это было неудивительно, поскольку деревни и небольшие города Альбы были разрознены и находились достаточно далеко друг от друга. — Что последнее ты помнишь? — вновь обратилась она к гостю, разминая уставшие плечи. Им с целителем Тревором несколько раз приходилось встречаться с утерей воспоминаний но все они появлялись либо после тяжелых травм головы, либо у стариков. Я... я вернулся с охоты. Скудный улов, заяц до да пара белок. Он поморщился. Обычно мне везет гораздо больше. Зашел в дом и сразу понял, что внутри кто-то есть. И он ранен. Внимательно слушая, Иона перестала помешивать кипящую жидкость. В тишине отчетливо прозвучал кашель Дея, и она, нахмурившись, вернулась к работе. «Так вот!» Вейлин наконец-то открыл глаза и запустил руку в волосы. «Оказалось, в дом проник мой наставник». «Тот самый, что дал тебе имя?» — вспомнила она. Отвар был готов, и она разлила его по кружкам. Одну из них поставила на стол перед Вейлином, а со второй направилась к кровати брата. «Давай, дружок!» — пробормотал Иона, нежно касаясь рукой его лба. — Этот волшебный отвар мигом поможет тебе поправиться. — Да и пил осторожно, явно опасаясь обжечься. Иона забрала у него кружку и прислонилась к стене рядом. Сегодня она жутко устала, а прошлой ночью и вовсе не спала из-за кошмара. Вейлин тоже попробовал отвар. — Ну и гадость! — скривился он, но под тяжелым взглядом целительницы быстро допил до дна. И, отвечая на вопрос, — да, это был он. — И что потом? — спросила Иона, поглаживая засыпающего брата по голове. Дрова в печи уютно трещали, а свет огня постепенно развеял страх от ночной вылазки. Она зевнула, продолжая слушать Вейлина. — На самом деле я ничего не слышал о нем уже много лет, поэтому сильно удивился, увидев его на пороге, грязного, слабого и истекающего кровью. Я помню, что пытался помочь ему остановить кровь, а потом он схватил меня за рубаху и, глядя в глаза, сказал, он сказал мне... Вейлен весь напрягся, селись вспомнить. Нет, дальше в голове словно туман. Я помню лес, помню, как бежал среди деревьев, а потом твое лицо. Он поднял взгляд на Иону и усмехнулся. Она крепко спала, обняв брата. Вейлин бесшумно подошел к кровати и присел возле нее на корточке. Волосы он рассыпались по подушке, а лицо расслабилось, давая губам чуть приоткрыться. Он протянул руку, захватил выбившуюся из распущенных кос прядь и поднес к носу. Его легкий наполнил тонкий аромат девичьего тела в перемешку с запахом лесных трав. Вейлин вновь усмехнулся и пробормотал. «А как же нож и бдительность, дитя Диан Ступая тихо, он вернулся к стене и растянулся на лавочке, положив руку под голову. Ночь сегодня выдалась тяжелой, и вскоре все обитатели маленького дома у леса заснули. И он разбудил громкий стук. Она встрепенулась и распахнула глаза. «Девка, открывай!» — раздался голос с той стороны двери. «Я знаю, что ты тут!» Она поморщилась. Очевидно, он, гус и вправду решил не откладывать угрозы в долгий ящик и явился прямиком к ее дому. Иона провела рукой по лицу, припоминая несколько ругательств, которыми не брезговал ее отец, когда напивался. Внезапно от стены послышался удивленный возглас. «Ничего себе! Таких слов даже я не знаю!» Она испуганно посмотрела в ту сторону. «Вейлин!» Вполне здоровый и бодрый сидел у печки и подбрасывал поленье в огонь. Только сейчас он осознала, что в доме, в отличие от обычного утра с прогоревшими за ночь дровами, достаточно тепло. Тем временем стук в дверь стал настойчивее. — Если ты сейчас же не откроешь, я выломаю эту чертову дверь и взыщу долг так, как посчитаю нужным! Иона встала с кровати, набросила шерстяной платок и резко отворила дверь. — А он, Гус который не ожидал подобного поворота событий, отступил назад. «Доброе утро, господин ростовщик!» — поздоровалась она и выглянула за порог. Но дверь не отпустила, готовая в любой момент снова ее захлопнуть. «Помнится, мы договаривались, что я оплачу десять медиков до имболка». «Пятнадцать!» «Что?» — удивилась Сиона. «Пятнадцать монет, мое новое слово! И все сейчас!» да я в жизни столько денег даже в руках не держала тебе ли не знать воскликнула она а ну что ж он подошел ближе уперся рукой в косяк нависая над Ионой, и жадно пробежался водянистыми глазами по ее телу ты всегда можешь воспользоваться моим щедрым предложением я с радостью приму оплату такой прекрасной плотью брезгливо поморщившись и он и сильнее запахнула платок на груди откровенное вымогательство Бесчестность и мерзкие предложения Онгуса стали последней каплей в чаше ее терпения. Да я скорее отдамся троллю, чем тебе. И она плюнула ему в лицо. Ах ты, мерзкая девка! Воздух пронзил громкий звук пощечины, голова Ионы дернулась от удара и приложилась о косяк. От боли перед глазами поплыли разноцветные круги. Сейчас я научу тебя, как. Договорить да он не успел. Тень пронеслась мимо Ионы, шире распахнув дверь. В следующий момент из горла Аонгуса начали раздаваться булькующие звуки. Держась за пострадавшую голову, Иона подняла взгляд. У дома спиной к ней стоял Вейлин, держа за глотку ростовщика, чьи ноги беспорядочно барахтались в воздухе. Как я ненавижу таких, как ты! От голоса Вейлина по спине Ионы пробежали мурашки, а волоски на руках стали дыбом. — Мерзкие, мерзкие люди, вы как падальщики, пируют на телах слабых. Как вы смеете с такой черной душой ходить под солнцем, которые даровали нам боги? Лицо Онгуса стремительно краснело от нехватки воздуха. — Посмотри на себя, извиваешься, словно жирный дождевой червь. Может, хочешь присоединиться к своему племени в земле? Или пойдешь на корм рыбам? Последние слова он почти пророчал. Отпусти меня, тварь, иначе пожалеешь, прохрипел Аонгус. Попробовав тем временем встать, и она почувствовала, как голову пронзает резкая боль. Она поднесла руки к затылку, и пальцы мгновенно окрасились горячей кровью. Раздался глухой стук. Это Вейлин резко отпустил задыхающегося Аонгуса, Растовщик грузной кучи повалился на землю, поскуливая и держась за шею. Вейлин втянул носом в воздух и обернулся. «Ты ранена!» В его интонации не было вопроса, лишь утверждение. «Иона!» Мир в глазах наконец-то перестал вращаться и темнеть, и она смогла сосредоточиться на лице Вейлина. На миг показалось, что его зрачки приобрели золотистый оттенок. «Твои глаза!» — прошептала она. Вейлин моргнул, и наваждение исчезло. «Нет, ничего!» Наверное, я слишком сильно ударилась об этот чертов косяк. «Сестрица!» — из дома выглянул Дей. Он выглядел ужасно испуганным, сжимая в руках край рубашки. «Забери сестру в дом, мальчик!» — спокойно велел Вейлин, вновь поворачиваясь к толстяку. Иона собралась уже зайти внутрь, но остановилась у двери. «Спасибо!» Вейлин кивнул, принимая благодарность, но тут же с умерзением взглянул на ростовщика. Присев на корточки возле попятившегося назад Аонгуса, он схватил того за ногу. «Мне стоит убить его?» «Скажу тебе так, в Перте об его смерти никто не заплачет. Боги будут рады подношению, пусть даже и в виде дождевого червя». В этот момент Аонгус, резво, словно позабыв о многочисленных складках на животе, бросился бежать. Вейлен поднялся, вознамерившись догнать его, но Иона схватила его за руку. «Думаю, на сегодня достаточно. После такого он еще очень долго не осмелится побеспокоить меня. Если вообще осмелится когда-нибудь. Пойдем. Мне нужно обработать рану». Солнце стояло высоко в небе, когда все окончательно пришли в себя после утренних событий. Ссадина на голове Ионы оказалась неглубокой, и кровь удалось быстро остановить. Урчание в желудке напомнило о пропущенном завтраке и купленном накануне мясе. Нарезая овощи для скромного приема пищи, она краем уха слушала разговор Вейлина и Дея. Брата явно впечатлило то, как гость расправился с обидчиком, а потому он без конца пересказывал эту историю. — И тут ты его как поднял! Да и схватил вырезанного из дерева игрушечного медведя и поднял над головой, изображая сцену. Иона привычно осмотрела брата. Щеки были не такими красными, как вчера. Лихорадка явно отступила. Вспомнив о лекарстве, она перевела взгляд на Вейлина. Тот как раз поднял руку и запустил ее в свои белые волосы, поправляя упавшие на лоб пряди. И она обомлела. Ведь на месте вчерашних глубоких порезов и ушибов не осталось и следа. — Боги! Твои раны! — она вскочила из-за стола. От тряски овощи папа на пол, а луковица, прокатившись, стукнулась о ногу Вейлина. Не понимая, о чем она, он с недоумением уставился на свои предплечья. Кожа на них была абсолютно чистой, даже шрамов не осталось. «Что?» — казалось, Вейлин удивился не меньше неё. «Наверное, твой отвар и впрямь волшебный. Дитя Диан Кехт. Раны на мне всегда заживали быстро, но чтобы за ночь? Никогда!» Их разговор прервал кашель, да и прижал руку к рту. Когда приступ миновал, на детской ладошке осталось несколько ярко-красных капель. Приблизившись к брату, Иона ждала, что он расплачется, но мальчик лишь сердито вытер капли и потянулся к игрушкам. На глаза навернулись слезы. Пришлось поднять их к потолку, чтобы не позволить пролиться. Ее маленький брат вел себя так храбро, и она не имела никакого права плакать при нем. И она вздохнула и прошептала так, чтобы слышал только Вейлин. — Если бы я умела готовить волшебные отвары, мой брат был бы здоров. — Давно он болеет. Вейлин поднялся с пола. — Около двух лет. — Сильный мальчик. В моих местах эта зараза погубила много хороших людей. Большинство не протягивало и пары месяцев с первых признаков. — Дэйу помогают отвары целителя Тревора, — ответила Иона, когда они расселись за столом и принялись за еду. — Он по-настоящему хороший лекарь и мой наставник. — Тревор умный! — и поднял ложку и покачал ею в воздухе. — Он знает имена всех звезд на небе. — Ты отведешь меня к нему сегодня, Иона? — Ох, точно! — спохватилась она. — После еды сразу собирайся. — Нам скоро нужно выходить, если я хочу успеть в замок к началу праздника. — А ты, — Иона указала пальцем на Вейлина, — что ты собираешься делать? — Думаю, мне надо добраться до деревни и найти лошадь. — Может, снова повезет, как вчера, и кто-нибудь из местных подскажет мне дорогу до Белфаста? — Не знала, что везучие люди ходят в ранах и с провалами в памяти, — усмехнулась Иона, поставив на печку ведро с водой для нагрева. «Мое везение было иного рода», — загадочно произнес Вейлен и подмигнул ей. От такого намека Иона покраснела и поспешила выпроводить его за порог, чтобы сменить платье и собрать сумку. «Жди там, я скоро». Она добавила в воду немного цветов ромашки и умылась. На полноценное купание времени уже не хватало, поэтому оставшейся водой он лишь обтерла тело и сполоснула волосы. На праздник Самхейна... В замке надлежало одеться красиво. И, порывшись в сундуке, она достала единственное яркое платье в доме. Синее, словно ночное небо. Это платье и пара серебристых торквисов. все, что осталось от ее матери. Примечание. Торквисы — кельтское украшение в виде разомкнутого кольца из бронза, серебра или золота. Конец примечания. Иона провела рукой по красивой и тяжелой ткани. Платье всколыхнуло память, и она, словно на его, ощутила мягкое прикосновение к щеке и тихий голос. «Такая сильная, моя дочь! Как же хорошо, что ты совсем на меня не похожа!» Тряхнув головой, Иона сбросила пелену воспоминаний и поспешила одеться. Стараясь не касаться раны, она провела гребнем по волосам, а затем вплела простой шнурок в косу. Он ей еще понадобится для трибона, обряда с лентами. — Ты прекрасна, дитя Диан Кехт! — восхитился Вейлин, едва она появилась на крыльце. — Я уже завидую тому счастливчику, что сегодня поведет тебя в танце. Иона смущенно улыбнулась. Ей редко делали комплименты, и такое откровенное восхищение было для нее в новинку. Некоторое время они шагали молча. Иона крепко сжимала руку младшего брата, Наконец, Вейлин нарушил тишину. — Так значит, ваш лорд собирает праздник в своем дворе? — Да, он делает так каждый год. На самом деле все красиво, много еды и устраивают танцы для всех жителей. Но в этом году праздник особенный по двум причинам. Иона посмотрела на небо. — Во-первых, друиды предсказали Красную Луну. — И что это значит? — Если мы хорошо отпразднуем Санхейм и вознесем молитвы, «Боги уберегут нас от суровых холодов». «А вторая причина?» Лорд велел собрать в замке всех молодых девушек этих земель. «Кое-кто считает», — она закатила глаза, «что он хочет выбрать себе любовницу». «Ты поэтому так нарядилась?» — поддразнил ее Вейлин. «Конечно нет. В этом платье я уже ходила в прошлом году. Правда, лорда я не видела. Он даже не вышел к гостям». Она пожала плечами. «На самом деле у меня есть и третья причина, по которой я иду сегодня в Ирстон». «И какая же?» — полюбопытствовал Вейлин. «Мой наставник недавно прочитал в одной из книг, что есть такой цветок — золотистый анис. Правильно приготовленный из его лепестков снадобье может помочь Дэю. Но цветок очень редкий. В наших лесах его не встретишь». «Дай угадаю. Он растет в замке?» — хмыкнул Вейлин. В свете угасающего солнца его белые волосы приобрели золотистый оттенок, невольно заставив Иону залюбоваться игрой красок. «Да!» — спохватилась она после минутного молчания. «По слухам, жена лорда очень любит редкие цветы, и в ее саду действительно растет немало диковинок, в том числе и золотистый анис». Они почти достигли деревенских ворот, и тут Вейлин внезапно остановился, как вкопанный. Навстречу им двигались всадники в составе пяти человек, одетых в черные доспехи с алым волком на груди. «Стражники замка». Иона поспешила увезти с дороги брата, когда заметила, что Вейлин неотрывно следит за одним из мужчин во главе отряда. «Вейлин!» — позвала она. — «Уйди с дороги! Это стражники замка!» Однако это не сработало, а отряд неумолимо приближался. Внезапно Дей подался вперед и схватил Вейлина за руку. Стражники проскакали мимо, но тот, что был впереди, слегка затормозил, впрочем, не останавливаясь полностью. Его темные волосы были коротко острижены, а длинная борода заплетена в косу, прихваченную тремя медными кольцами. Он бросил беглый взгляд сначала на Иону и Дейя, а затем на Вейлина. Последний внезапно схватился за голову и упал на колени, Но всадник этого уже не видел. Он умчался прочь, явно спеша вернуться в Ирстан. Что с тобой? — ахнула Иона. Вейлин тяжело дышал, а из носа у него текла кровь. Она быстро достала отрез бинта из сумки и прижала к его лицу. — Я думаю, тебе надо прилечь. — Нет. После долгого молчания отозвался Вейлин, задумчиво глядя вслед ускакавшим всадником. «Мне надо в замок».